Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть четвертая Просто я Глава первая После описанных предыдущих событий, когда мы разругались и разошлись со Стасом, это был сентябрь 2013 года, Ира вновь меня атаковала через интернет, Рассуждая о моих треках Она хотела, чтобы я написал ей новые Вы Можете себе представить После всего хотела, чтобы я написал новые треки При этом планировала заплатить мне деньги Я ответил, что вряд ли смогу это сделать теперь Потому что буду очень занят Начиная с этого месяца Она, конечно, не поверила Как это Олег будет занят? Чем? Он же никому не нужное говно Но виду не подала А зря Потому что я реально запланировал полную занятость По иронии судьбы, моя задумка действительно касалась «Евровидения-2014», и я приступил к ее осуществлению. Идея была простой и гениальной. Я решил снять видео на трек «Привет, как дела?» или, правильно сказать, английский аналог «How do you feel?» и выложить его на канале YouTube, в заголовке пометить, что эта песня на «Евровидение» от России. Это, по моему разумению, должно было бесплатно привести к настоящим просмотрам к маю 2014 года, Потому что через поисковик люди вынуждены будут попадать на мой ролик. Обычно мало кто помнит исполнителя по имени, до того, как тот поедет на Евровидение. И даже если будет официально объявлен настоящий конкурсант, то всегда найдется масса людей, кто сначала посмотрит мое видео, прежде чем они найдут истинного исполнителя. На это я делал основной акцент. Отрекламировать Ольст Навангард естественным образом что должно было привести меня к неплохим результатам, а то и вовсе помочь мне найти кого-нибудь, кто будет заинтересован в более серьезных вещах. Но я не мог просто так назвать себя конкурсантом без причины. Поэтому решил подкрепить это юридически и отправить реальный запрос на Евровидение как исполнитель. Ну, проверил в сети, обнаружил, что канал «Россия-1» проводит конкурс под названием «Кто?» под национальный отбор, мол, все желающие присылайте треки и необходимую документацию по адресу «Шаболовка-37». Бла-бла-бла. При этом отбор песен заканчивался 31 октября, а на дворе было уже первое число. Это я вовремя успел. Подумал я и бросился готовить посылку, заполняя анкеты, фото, сами треки в трех вариантах. Подготовил, отправил и получил чек, подтверждающий, что посылка ушла, а значит я законный претендент на участие в национальном отборе на Евровидение 2014. Далее дело дошло до самого видео. Видео-то не было пришлось снова обратиться к энтоне сделать качественно и сравнительно недорого можно сказать единственный вариант тогда был именно с ним я связался обрисовал ситуацию с евровидением так как я не знал что и когда точно объявит канал россия то решил что видео мне нужно будет получить до 1 ноября ровно через месяц чтобы уже выложить в любом случае но мало ли вдруг сразу назовут тех кто прошел и мы принялись за дело потому что на все про все было три недели. А это очень мало для полного продакшна. Энтони придумал историю, нагнал актеров в целую толпу, назначили даты. Снимали три дня в Москве с 23 по 25 октября. Было жутко холодно. По 8-9 часов ежедневно на улице. Я пару раз думал, что умом тронусь. Из совершенно нового для меня было. Да все, пожалуй. Во-первых, я пел, и я был главным в кадре. К такому я вообще не привык. Во-вторых, На людные улицы в центре Москвы в час пик я шел среди обычных куда-то спешащих чужих людей и пел. Это вообще был финиш. Странно, сложно, стеснение. Каждый на тебя смотрит, пальцем показывает. Тут камера, надо реально петь, звук слышно плохо, по сто дублей. Но справился. Вернулся домой и через неделю после некоторых битв с Энтони по постпродакшену получил клевое видео первого ноября что благополучно выложил в сеть. Но первого числа ничего не произошло. Канал России ничего не объявил, разве что удалось понять по комментариям в группе в каком-то там сообществе, что, мол, ждите, скоро будет ответ. А я тем временем выложил видео, где только мог, во всех группах по Евровидению, на всех форумах. Просмотры, конечно, начали резко расти, не дожидаясь никакого мая, и счетчик замедлил темп только когда докатился до 32 тысяч просмотров. Многие подумают, что просмотры были вновь накручены, но на сей раз это было не так. Здесь сработала именно моя идея реальных просмотров. Но пока не будем забегать вперед, и вернемся к более волнующей меня теме, которая связана со Стасом и произошла во время моего пребывания в Москве на съемках видео «How do you feel?». Можно сказать, что ничего нового, но для меня этот случай стал финальным в отношениях со Стасом, особенно после того, что они с Ирой устроили мне в сентябре. Не стоит говорить, наверное, что весь месяц я жутко переживал из-за того события. Я не спал, не ел, не жил, не думал больше ни о чем другом. Словно они и не ушли в тот вечер. И только в Москве стало понятно, что не только у Иры с Олимпийским получилось, но и Стас был тогда уверен в себе на 100% из-за своего, так сказать, успеха. Ну и что это была за тема? Да ничего нового. Стас ничего своего не делал. Никогда. Это был результат по-прежнему моей работы за предыдущие 10 лет. Дело было так. Совершенно случайно в Москве у меня был один свободный вечер. И черт меня дернул зайти в студию Правда Продакшн в гости к Игорю. Ну, просто так. Игорь мне приспокойненько рассказал обо всех успехах Стаса за последнее время, потому что Игорь ему, собственно, и дал эту работу. Не потому что специально, а просто уж так повелось. Игорь контактировал со Стасом все годы. Но потому что я привёз его в эту студию, а Игорь как раз в то время начал работать в этой студии. Я лично принёс студии Правда Продакшн по меньшей мере миллион рублей. Просто за работу. И вместе с деньгами я принёс с собой Стаса, который сидел со мной рядом всегда. Поэтому Стас получил там постоянную сессионную работу. И новая работа, конечно, была не исключение. Стас 28-го числа будет в вечернем Урганте с Арбениной, сказал Игорь как бы ненавязчиво. А 29-го на Серебряном дожде. А в январе едет в Таиланд На две недели писать ее полный альбом Для тех, кто не знает, Ургант был на первом канале в прайм-тайм У меня тогда, конечно, ноги подкосились от расстройства Не от того, что Ургант а От того, что я не знал и не узнал бы Не зайди я случайно в студию и еще от того, что я понял, наконец Почему они так с Ирой в тот вечер улыбались И говорили, что у них получилось, а у меня нет и еще от того, что они меня решили наказать Ну как, знаете, последнее ничтожество Дали мне познать мое истинное место Дали мне понять, кто я на самом деле А кто они Проучили и наслаждались этим Я сразу подумал о том, как Мучился с видео Как снимал его Как снимал Стаса Как постоянно думал о нем, как всегда беспокоился Чтобы он не остался в стороне Как записал его вокал, как возил в Штаты Как привез в Москву Как он жил у моих родителей несколько лет Как это все время он был членом моей семьи И этим пользовался Я был, конечно, опустошён. Съёмки для Евровидения сейчас выглядели уже тускло, но потом кое-как взял себя в руки. Но ты же сам просил его уйти, скажете вы, но в том-то и было дело. Я просил сделать это официально, поставить точку и иди хоть на все четыре стороны. Официальный уход избавил бы меня от мыслей и дальше продвигать Стаса. Другими словами, больше бы не было никаких совместных видео, никаких записей или поездок за границу, Никаких вот этих нас двое. Только один я, когда некого винить, и масса своих плюсов, коих я не наблюдал ни разу с 1996 года, от самого начала моего пути, именно потому что всегда думал о других в первую очередь. Но продвигаться за мой тяжкий труд, а за мои деньги, и сниматься видео, заведомо зная, что будешь играть в другом проекте, и не сказать мне об этом ни слова, слов нет какой мудак. Позже выяснилось, что Сорбенин Стас, оказывается, записывался уже и планировал будущую работу еще в мае 2013 года, за несколько месяцев до моей записи песни «Привет, как дела?», которая состоялась только в июле. Поэтому тыкать мне песни в рожу, мол, я записался один, поэтому они вынуждены начали искать работу на стороне, не нужно. Вы эту работу, ребята, нашли раньше моей записи, как всегда. Вечером я решил написать Стасу. «Честно говоря, неплохо про Органта», — сказал я. «А, да? А ты нормально?» — переспросил он. «Я просто не знал, как тебя сообщить». «Нормально», — говорю. «А ты где сейчас?» «Я в Москве». «А что, песни новые пишешь?» Для него обычно никогда ничем хорошим не заканчивалось, если я куда-то ехал отдельно что-то делал, а он при этом не был в курсе. «Нет, не песни», — ответил я. В тот месяц у него не было привилегии спросить меня больше, потому что он был последний гнитый. С тяжелым сердцем я приступил к съемкам видео на трек "How Do You Feel". Это было очень трудно, морально, и осенний пронизывающий ветер добавлял мне тяжесть. Разумеется, пришлось смотреть на то, как он кривляется на первом канале, это показали в ноябре, и это, конечно, было болезненно. Стас теперь был этакий Нью ночной снайпер, высокий уровень, как он любил, и как после всей этой нашей музыки он с удовольствием дергался, жеманничал и завивался и показывал всем каким он был горделивым и омерзительным тогда. Потом был еще эфир на нашем радио, потом было что-то еще. Ну, все повторялось, как в 2004, в 2006, в 2007 и каком-то еще годах. Сейчас я уже запамятовал. Главное, я не мог понять, какое они право имели все это мне говорить, какое они имели право вообще так поступать со мной, какое право они имели мне говорить про доброту и любовь, называя меня злым и неспособным любить. Вернемся же к истории о Евровидении 2014. В участие от России я, понятно, не верил. Ну, не первый день жил. Я же знаю, как это работает. Как это все устроено. Но раз уж такое дело, заодно возникла мысль об участии в других странах. То есть я захотел поучаствовать в национальном отборе от Беларуси. В общем, я подготовил документы и плюс видео. За видео я, кстати, отдал Энтони 200 тысяч рублей. В общем, я все это собрал и пошел на почту. В Белоруссию посылка ушла. К назначенной дате Белоруссия закончила отбор. И каким же было мое удивление, когда в конце ноября у меня зазвонил мобильный приблизительно около восьми вечер, где мне представили, что это первый белорусский канал. Я, конечно, затаил дыхание. «Звоню вам из Белоруссии», сказала женщина каким-то грубоватым голосом. «Вы отправили песню для участия в национальном отборе». «Да», — ответил я. «По мнению нашей редколлегии, «Вы отбор проходите. Материал нам понравился и вообще все понравилось. У меня в голове аж помутнело. Но тут она помолчала и добавила, но так как речь идет о вашем участии, я хотела задать только один вопрос. Вы вот в анкете указали, что ваше гражданство российское». «Ну да». Я расстроился, потому что подумал вдруг, что из-за этого могут возникнуть какие-то сложности. «А вы в курсе?» — спросила она, — что по правилам могут участвовать только лица, имеющие белорусское гражданство или постоянное проживание на территории страны. — Нет, не в курсе. — Тихо ответил, я понимаю, что все-таки это действительно проблема. — Но я могу оформить регистрацию, если дело только в этом? — Нет, не только. — Резко вдруг ответила женщина группом голосом. — Так не надо делать. — Но, может быть, есть какие-то другие варианты, как решить эту проблему? — Других вариантов не может быть, — резко ответила она. «А как же тогда?» – спросил я. Ну, «Значит, никак», – ответила женщина. И через некоторое время еще мы перебросились пары фраз и попрощались. Я стоял и не очень понимал, что сейчас произошло. Меня только что взяли в национальный отбор на Евровидение 2014 от Белоруссии. И тут же не взяли из-за отсутствия белорусского гражданства или регистрации. На все ушло не больше двух минут. Сердце мое сжалось от неожиданности, и одновременно от подтверждения, что я молодец, и от понимания, что из-за технического какого-то момента я все же не прошел опять. Но что поделать, пока это был еще не финал. Сам по себе звонок дал мне многое. Ну, во-первых, огромную реальность, что мои идеи воплощаются в жизнь. Во-вторых, что результат есть снова, и он серьезный. В-третьих, я впервые почувствовал, что мое предположение о том, что в отсутствие Стаса дела мои сразу изменятся, по меньшей мере, предположения верны и эффективны. Одна за другой срабатывали и осуществлялись идеи, чего нельзя было сказать о предыдущих девяти годах жизни. Я вновь почувствовал сильнейший стимул двигаться дальше, и настолько сильно, что эта идея, попасть в национальный отбор от России, превратилась для меня из шутки во что-то реальное и одержимое. Я всерьез задумался о том, что имею шанс попасть в такой же отбор, который намечался на конец 2013 -го. И я с нетерпением начал ждать оглашения списка претендентов, которые обещали на начало декабря. В начале месяца канал «Россия-1» ничего не объявил, тем самым подлив масла в огонь и без того ожесточенных споров на форуме и в группах в социальных сетях. Постоянно возникали новые оглашения участников, подавших заявки, которые исходили от самих участников, но конкурентов среди них, честно говоря, не наблюдалось. Официальное объявление перенесли на середину декабря, предполагаемый мною день оглашения списка организаторы объявили о продлении сбора заявок аж до 28 февраля 2014 года, повергнув меня в пучину переживаний и, как следствие, легкую депрессию. Понятно было, что это произошло по вине самого главного участника Евровидения. Он, конечно, был давно выбран, как это обычно и бывало, а отбор был очередная фальшивка и прикрытие. И участника не объявляли, потому что он не имел пока в арсенале песни для выступления. Собственно, для него и сместили проведение национального отбора. В общем-то, посмотрим правде в глаза, я, конечно, не претендовал на поездку в Копенгаген, потому как очень хорошо понимаю устройство российского шоу-бизнеса, но вот участие в отборочном туре я ждал, честно скажу, это как отдельная тема. Ждал, потому что этот отбор стал бы для меня отправной точкой, определенной. Я просто это знал. А пока впереди меня ждали два месяца ожиданий, в процессе которых было совершенно непонятно, ну, как жить, Дальше, как это обычно и бывало. И что конкретно делать именно сейчас? В октябре 2013-го мне неожиданно прилетело письмо на e-mail из Флориды. Это была некая компания, которая занималась поиском артистов, впервые в жизни наблюдал, как не я сам рассылает свои демо и пытаясь впихнуть силой, пробивая стены презрения и высокомерия со стороны шоу-бизнеса. А сам шоу-бизнес ищет таких, как я. Компания казалась вполне себе ничего, Кроме того, они успешно оставались на плаву, несмотря на все трудности 2013 года в сфере рекорд-лейблов. Компания прислала мне специальную форму, через которую я должен был отправлять треки, видео и информацию о себе. Но прикольно. Отправил. Через три дня получил ответ, что песни у меня очень интересные, все невероятно разные, как такое возможно, бла-бла-бла, видео вообще достойное, речь шла о How Do You Feel, который я отправил на Евровидение, Далее я получил новую форму, в которой должен был точно указать, когда буду доступен по телефону, месяц, день, час. Ну, я указал. Вместо звонка снова пришло письмо, в котором мне сообщили, что со мной свяжутся в ближайшее время. А мой личный кейс находится под таким-то вот номером, и процесс рассмотрения моих демо можно наблюдать на такой-то странице вот их веб-сайта. Неплохо, подумал я и стал наблюдать. Также в декабре 13 года произошло еще одно очень примечательное событие. Это был, пожалуй, супер-пиар-ход с моей стороны, благодаря которому я планировал, ну, может быть, и не размозжить головы тем, кто меня живьем закопал, и тем, кто постоянно радовался моим неудачам. По крайней мере, поднасолить со своей стороны. Что такое шоу-бизнес? Ну, в первую очередь, это иллюзия для обычного слушателя. Никому же не интересно видеть артиста обычным человеком. Нужен блеск, лоск, глянец, что для большинства и создает понятие настоящий артист. То есть в большей степени интересует, насколько он успешен. Зрителю хочется видеть его интереснейшую и абсолютно успешную жизнь во всех ее проявлениях. Зрители ведь не интересуют все эти настоящие истории, где артист страдает, прошел долгую жизнь. Правда никому не нужна. Поэтому артисту нужен постоянный инфоповод, постоянный разговор, постоянные новости. Ну и желательно, чтобы они были очень, очень яркими. Понятно, что в жизни не происходит столько новостей, сколько их требует публика. Поэтому и существуют такие агентства, как Кушнир Продакшн, например, в коем мы состояли неоднократно. Такие агентства нужны для создания телег, о которых я уже повествовал в своих предыдущих частях книги. Если грубо говорить, то стандартный расклад такой. Из 10 существующих новостей об артисте, обычно 8-9 фальшивых, ну таковы правила, иначе неинтересно. Но я бы, конечно, хотел, чтобы события были настоящими. Хотя, если посмотреть на реакцию зрителя, в частности, моих друзей там, близких, нередко какие-то действительные результаты и факты, внешне на них совершенно не производили никакого впечатления. Ну, например, если речь шла о моем прохождении в национальный отбор Белоруссии на Евровидение, уж извините, но это факт, в 2013 году, или речь шла о радиоротациях, о ТВ-ротациях, о релизах, об альбомах, о продажах в магазинах. Это все были факты, факты, факты. Но что это мне давало? Ну, обычно, какой-то молчаливый ответ со стороны окружающих. Но ну, понятно, что он в большей степени был основан на зависти ко мне. Чего греха таить. Но от этого у меня иногда, конечно, руки опускались, но совершая следующие шаги, я не прекращал. Тем более, если они были выше по результату, чем предыдущая деятельность. И поэтому я решил пойти дальше, А тут еще такая ситуация, описанная выше, да, когда лучший друг очередной раз плюнул мне в рожу. Человек, который знает обо мне все, которому я свою душу вывернул наизнанку. Свою жизнь отдал. Если уж говорить честно. И вот на этой вот грани между желанием дать сдачи или просто, не знаю, восстановить небольшой баланс справедливости, я произвел новый шаг. И этот шаг был, конечно, очень серьезным. Было это так. Я вдруг решил, что хочу съездить В Соединенные Штаты Америки Со своими собственными концертами На 2-3 дня буквально Вот такая вот идея Поэтому этим вопросом я активно и занялся Начиная с ноября И то есть так получалось, что снова декабрь Но правда спустя уже 2 года После 2011 И я снова хочу поехать в США Но на этот раз совершенно один О чем в конце ноября я объявил через социальную сеть Что еду в США в акустический тур По трем городам Бостон, Нью-Йорк и Атланта На самом деле, особенно с высоты прожитых лет, здесь ничего сложного нет в этом деле. Ну, понятно, что речь не шла о крупных концертных площадках. У меня физически не было слушателей. Ну, просто потому, что я был неизвестен. Но ну, понятно, что вообще концертная деятельность – это все то, ради чего я вообще создавал хоть какое-то движение и раскрутку с 1996 года. То есть я разбиваюсь, раскручиваюсь, меня узнают, после этого концерты и полные зрительские залы. В этом же весь смысл. Но это идеальная история, которая, конечно, происходит далеко не у всех. Не только у меня. Многие артисты всю жизнь играют на площадках с ограниченным количеством зрителей. но ну, по той простой причине, что артист не раскручен. То есть его не взяли на радио, его не взяли на ТВ, его постоянно не двигают, не вкладывают в него деньги. А уж посмотрим правде в глаза, я сейчас перечислил самые банальные опции для популяризации. То есть вот эти все истории, где человек без единого рубля Сам поехал, спел на концерте Все это услышали, сошли с ума от счастья Тут же его взяли на радиостанцию И он еще так посидел, подумал Надо мне идти, не надо Решил все-таки пойти, его там взяли Потом тут же на телевидение Потом тут же выпустили диск И все это бесплатно для этого человека То есть студии бесплатно работают Лейблы бесплатно работают А он такой ходит и просто без всего Его еще и кормят, и поят, и... Ну, в общем, это история, которая у меня всю жизнь втюхивали мои друзья. Стас был последним, кто про это говорил. Активно. Что у меня все за деньги. То есть у нормальных людей все бесплатно. Непонятно, как это происходит, но бесплатно. Единственное, с чем я могу согласиться в данной ситуации, это то, что когда ты не платишь, это, возможно, для тебя бесплатно. Но в целом это стоит сумасшедших денег. Всегда. Любой бизнес. Особенно шоу бизнес То есть просто кто-то другой за тебя платит. Вот и вся разница, друзья. Так вот, я решил съездить с концертами в Америку, совершенно не ожидая там увидеть толпы людей. Ну, потому что я не идиот. Я понимаю, что никого не будет. Я просто решил съездить и сыграть в нескольких клубах. Просто выступить там. Как здесь, в России, но только там. Где буквально должно было быть 10-20 посетителей. Да и то, большая часть из которых... Скорее всего, даже и не подозревающих, что сегодня буду выступать именно я. И вот в такой тур я решил съездить. В большей степени для поддержания штанов. Но, с другой стороны, из тех, кого я знаю в окружении, так никто не делал. Поэтому новое — это всегда хорошо. Надеюсь, что факт моего отъезда в этот тур ошарашил всех, кто был знаком со мной. И особенно всех, кто не верил. И кто меня ненавидел. Ну и, не побоюсь этого слова, желал... Скорейшей смерть. И если говорить в целом, вся эта поездка, она словно вела меня к неминуемой полной свободе. Под свободой я подразумеваю движение беспрепятствий, которое вызвано людским удовлетворением от моих неудач. Поэтому, когда я еду, тут нет никакой неудачи. В общем, я нашел промоутера в Штатах. Но это несложно было мне сделать. Особенно после всего. Звали его Майкл. Стандартный промоутер. Туда-сюда. Все очень быстро. Даты забили там... Выбрал площадки, которые так или иначе Пользовались какой-то популярностью В прошлом, по меньшей мере Были посещаемы То есть там можно было совершенно спокойно сыграть Ну вот И вот эти вот три города, которые я описывал Бостон, Нью-Йорк и Атланта Были мной выбраны, они располагались не так далеко Друг от друга Виза у меня была, она была еще действующей Так что все идеально Да и потом ехать одному Это было не так дорого В общем, выложил я эту новость в сеть Наступило гробовое молчание Среди определенных людей Ясное дело, что никто со мной не связался Никто не сказал, как же так Как ты получилось, что за концерты Но технически это было поражение для них Поражение в том, что они горько ошиблись Но все делали вид, что ничего не произошло Да в общем-то, как и в предыдущих событиях Я уверен, что в случае моего реального успеха Если бы он был грандиозным на весь мир У этих же людей была бы та же реакция Ну а что? Признать поражение, как я, мало кто может. Во всяком случае, к этим людям способность признавать поражение не относится. Ситуация показала, что они, как и многие, проигрывать не умеют, а значит, как и участники битвы, они тоже полное говно. Не участники они. Затем я выложил свою афишу. Мне это даже самому нравилось. Вообще вот во всей этой поездке все было очень как-то оживляюще для меня. Потом через несколько дней я написал письмо, приуроченное к 15 ноября, Что было на тот момент 17-летней годовщиной моей творческой деятельности. Понятно, что исчислялось это от образования группы Медуза в 1996 году. Это письмо я выложил вместо новости. Текст письма был вот таким. Мало кто знает на самом деле, насколько длинная и трудная история постнинга. Этот пост не ради того, чтобы вызвать сочувствие, и уж тем более не для того, чтобы обозначить свой текущий статус. Просто сегодня, например, Исполняется ровно 17 лет моей творческой деятельности, так сказать. Нет, я не вел скрупулезный подсчет этих лет намеренно. Ну, знаете, вроде того, как Юрий Антонов, 65 лет от рождения и 50 лет на сцене. Нет, изначально отсчет велся от дня образования группы «Медуза», которая является по факту мамой, а то и бабушкой нынешнего Олстен Вангард. Когда 15 ноября 1996 года Я впервые предпринял попытку собрать коллектив, и мне было на тот момент всего 16 лет. Спустя 8 лет в 2004 году «Медуза» трансформировалась в 21 грамм под влиянием сильных представителей московского мира. А в 2009 году для старого состава уже все закончилось. То были тяжелейшие 13 лет для меня. Я бы сказал, чудовищно тяжелыми. Безусловно, это было не так просто и для всех остальных, впоследствии частично сбежавших, Но все же участников групп Поэтому хранить опыт в виде прожитых лет на музыкальном поприще я отказался И с того самого дня присвоил эти годы своей творческой деятельности В кавычках А сегодня вот 17 лет И я хотел поделиться с вами Некоторыми своими философскими размышлениями В преддверии легкого акустического тура в США Который хотел бы обозначить как некий неплохой результат Вот этой моей самой деятельности Стоило ли оно того, чтобы идти к этому 17 лет? Но если вы настоящий музыкант, то, конечно, стоило, поверьте. Что есть настоящий музыкант? Это тот, кто живет музыкой и ее исполнением, вне зависимости от того, приносит она финансовые результаты или нет. В идеале истинный музыкант, не получивший признания при жизни, должен умереть в нищете с улыбкой на устах и с гитарой в руках. Ну или под роялем, в моем случае. Поэтому, если мы говорим о создании своего творчества, об идее, а не о ремесленничестве в музыке, это когда музыка является лишь возможностью организовать свой прожиточный минимум, то все эти годы, конечно, того стоили. Я думаю, те, кто сам пытался донести свою мысль в массы, меня поймет и согласится. Правда, лично я не знаю никого, кто готов был потратить столько лет на какую-то там идею, потому что обычно все срываются и ломаются очень быстро, что не обошло стороной и нас. Люди умудряются все разрушить даже тогда, когда они находятся на пике успеха. Они вечно что-то не могут поделить, вечно кто-то считает себя лучше и краше другого. Чего уж говорить о тех, кто этого пока даже не видел никогда. Для кого нет давно никакой мотивации, ничего, только пустота внутри. Поэтому и происходит сначала смена состава, потом смена позиций, а потом вообще все уходит в соло. Классик. Что хотелось бы сказать тем, кто, возможно, мечтает, так же, как и я, и все еще стремится продвинуть свою идею, Но уже чувствует колоссальное сомнение В своих возможностях В будущем Или просто окончательно обессилен Знаете Я прошел длинный путь Сквозь монотонную работу в кабаках и на улицах Сквозь тысячи ежедневных отказов И издевательств Блуждания между городами и странами Сквозь предательство когда-то лучших друзей И убеждение меня до последнего момента Что я неудачник И ничего у меня не получится Сквозь долги и одиночество От русского провинциального совка в музыке до англоязычной аудитории. И не для русских эмигрантов, и исключительно со своим творчеством. Это реально. В процессе пришлось, конечно, сменить 25 профессий, потому что я оставался единственным, кто хотел что-то еще делать. Но оно того стоило. И конечный результат никогда не сравнится с исполнением чужих произведений. Я имею в виду кавер-версий и тому подобное. Будем уж честны перед собой. Исключение составляет разве что классика и особенно джаз, где само произведение мало кого интересует, ведь люди приходят послушать именно импровизацию артиста на заданную тему. С коверами же история отдельная. Будь это хоть Мэдисон Сквер Гарден с вашим участием, но зритель хлопает в первую очередь не вам, а автору и своим бурным воспоминаниям из прошлого, которые у него связаны с этой композицией. Поэтому не стоит себе льстить и заставлять людей аплодировать именно вам за чужое творение. Тоже касается и сессии в разных коллективах. Будь это лужники или что-то другое, 40 тысяч рукоплещет. Вы стоите рядом, но это все равно не вам. Это все автору. А еще хуже – автору-исполнителю. И такое никогда ни с чем не сравнится. Поэтому те, кто еще в состоянии биться за свою собственную идею, дерзайте. Не сдавайтесь. Отдайте все, что есть ради достижения вашей цели. Человек по-настоящему жив только тогда – когда у него есть к чему стремиться, когда он знает, ради чего он живет. Как известно, в конце жизни вы будете сожалеть именно о том, чего не сделали. А вот ваши неудачи никто не вспомнит. Хуже того, возможно, не будет тех, кто сможет вспомнить об этом. Вот такой был пост. Далее я начал готовиться к самой поездке. Но здесь информация не особо интересная. Технический момент, билеты сами, перелеты и переезды между городами. То есть пытался подстроиться под тайминг, то есть буквально пять дней на все про все, и вернуться домой, чтобы денег немного потратить. Совсем не уйти в минус. Что же касается наших отношений со Стасом, безусловно, моя поездка в США, она имела, ну, большое значение. Поэтому перед вылетом я решил с ним переговорить, ну, по факту попрощаться, хотя он этого не понял. Я предложил ему написать, ну, все оскорбления, которые он мечтал бы мне высказать, но так и не сказал. Все его недовольства и все те моменты, где я, по его мнению, был неправ. Все, что он мне озвучил, я признал и извинился тогда. Несмотря на то, что многое было, ну, полнейшим вздором. Просто по историческим фактам, если можно так сказать. Но мне хотелось, чтобы он выговорился. Потому что, ну, морально я уходил в новую жизнь, где, во-первых, я был совершенно один, уже на сцене. Это было совсем ново для меня где не было места старым событиям и не было места тем людям, кто меня терпеть не мог. В ней не было места тем, кто мыслил очень однобоко и мелко. В ней не было места тем, кто говорил мне, что у меня не получится, по причине и без причин. В этой жизни не было места братанияями с теми, кто этого не ценит. И в этой жизни не было места неуважению ко мне. Еще я решил ему написать и потому, что имел возможность, но ну, от других людей, узнать недавно, что он в данный момент говорит обо мне за глаза. Буквально вот в ноябре 2014 года. Люди же разные есть. Он был уверен, что они промолчат, а они не промолчали. И еще наоборот, побежали говорить мне, чтобы получить какое-то свое удовлетворение от того, что, ну, мне плохо, или я не знаю, что в голове там. К величайшему сожалению, Стас говорил обо мне все тоже почти, что и Леха в 2009 году, когда мы расходились. Для Стаса я был эгоцентричным, эгоистичным, Я был тираном. Он также сказал, что это не дружба, а рабство. В его случае в течение 14 лет. И сказал такую же нелепую мысль, как что он никогда не хотел петь. Я его заставил. Потом я заставил его быть фронтменом. Потом заставил все. Все, что угодно. А он это все не хотел. Из-за меня он пропустил все свои годы жизни. Из-за меня он нигде не играл, а мог бы. И вот теперь, наконец, свобода. «Ну, получается, я все выдумал. Но как-то так вышло, что он сам ни разу не отказался от того, что я предлагал ему. Ни разу. Ну, вот особенно, когда вот поехали в Москву в первый раз, благодаря которой он стал тем самым Стасом, который и есть Стас, которого вы все знаете. Или, например, когда он поехал в Европу, когда в Голландию его повез, и когда я повез его в Штаты тоже. Это все, видимо, рабство. Он упирался, наверное, не хотел садиться в самолет». А я жестоко его избивая, тащил в салон, Стас кричал «Нет, не надо, я не хочу». Вот, потом сам мне дал денег на создание Ольстен-Лангард. Ну, как-то вот так складывалось, если в целом играть в детский сад. Поэтому, когда я уже вернулся из Америки через пять дней после своего тура, Стас, конечно, возжелал сразу ко мне приобщиться, почему-то забыл о рабстве, о котором говорил вот только что. Ну, он же не мне говорил. Но там его технически ждал еще один сюрприз – На этот раз в большей степени даже не для него, а для Иры, для его девушки. Суть в том, что в Штатах мне удалось продать те самые скрипичные треки в течение вот этих пяти дней, которые Ира собиралась когда-то играть в Олимпийском. Ну, собственно, те самые треки, которые я записал ей в 2009 ради которого она покупала карту, потом вкладывала деньги в сведения. Вот те самые треки для проекта Айра. В общем, я продал. У меня было восемь треков, но, к сожалению... Получилось продать только четыре, но самых сочных. А предварительно перед отъездом я уже предупреждал Стаса, что нашел покупателя в Америке. Собственно, это так и случилось через Майкла, который был вот промоутером. Он меня потом вывел на других людей, они были из киноиндустрии. И я все так же продолжал находиться рядом с кинобизнесом. То с одной стороны, то с другой. В общем, треки я продал. Продал их за сумму условную, но в русском эквиваленте это было не так плохо. Около... 300 тысяч рублей я получил В американском, конечно, копейки Но, тем не менее, это случилось Я продал исключительное право на их использование Но без отчуждения прав на авторство от меня Продавать я их не мог Но мне того и не надо было И потому, по возвращению, я ему об этом сразу сообщил Правильно сказать, он первый написал То есть, как дела, как съездил Его все равно это волновало Конечно же, но это нормально Поэтому еще перед отъездом я оповестил о том, что я буду продавать. Но там почему-то возник такой момент, что Стас зачем-то врубил заднюю передачу и стал как-то, ну, не знаю, упрашивать меня, что, мол, не продавай, мы сами хотим их у тебя купить. В какой цене вы хотите их купить? Спросил я, потому что перед этим уже озвучил, что продаю вот эти четыре трека в среднем за две тысячи долларов за один трек. Ну, минимальная цена. А «Мы за три дадим тебе сто тысяч рублей», — ответил Стас. Я говорю, но ну, мне 250 тысяч уже сейчас дают. Понимаешь, мне надо как-то жить. Вы же там спокойно живете, делаете, что хотите. Поэтому, видимо, я буду жить так, как считаю нужно. Да это понятно, но смысл-то в другом был. Начал было стас. А в чем был смысл? Спросил я, но ответа не последовал, потому что это был риторический вопрос. Поэтому, когда я вернулся из Америки, то, конечно, сообщил ему сразу, что треки проданы, И я передал исключительные права на исполнение третьим лицам, и теперь забудьте о том, чтобы их играть. Теперь это было нарушение прав, если они хотели их исполнить на своих площадках. И я бы совершенно не советовал относиться к этому предупреждению несерьезно. После этого я больше ничего никогда не слышал от Стаса или Иры, тем более. Кроме того, что однажды проснулся от мысли, или это был сон, где я могу поклясться, она кричала во весь голос. Мразь. Ну, видимо, недалеко от правды И так получалось, что этой продажей Ну, случайно получилось Я перекрывал ей возможность сыграть мои треки В Олимпийском А если помните, по тексту выше Она говорила, что они не собираются их играть Но, видимо, видимо собирались Поэтому ей предстояло за два месяца До выступления Найти кого-то другого, кого-то лучше Сделать треки новые, наверное Или как-то это происходит у других людей Что-то такое Если я все равно был уродом и неудачником, то что им терять, правильно? Конечно, я сразу предложил им вернуть все те деньги, которые когда-либо брал у них. Особенно за ноутбук, который Ира мне так и отдала в окончательное пользование. И за ее участие в оплатах продвижения ролика на Ютьюбе, что тоже есть выше по тексту. И за все сведения, которые она потратилась. В общем, я не хотел нечестных отношений. Поэтому я предлагал отдать всю заработанную сумму за проданные треки. Им. Обратно. Стас сухо отказался, но от Иры я так ничего и не услышу. До сих пор. Стасу я сразу сообщил в довесок, что намечается следующая работа, а есть предложение на февраль 2014 года. Это правда? Уехать вообще на месяц в тур. Там в целом все прошло очень неплохо, хотя я чуть сознание не потерял от напряжения, от страха и от всего, потому что я был совсем один на сцене. И одновременно включал плейбэк себе, и играл за бас, играл за клавишный, и пел, и... Ну, это, конечно... Это, конечно, было что-то с чем-то. В одном клубе я решил просто под минусовки спеть. Ну, к счастью, под свои. Но легче от этого не становилось. Тем не менее, появились какие-то наработки на следующий год. То есть мне предлагали вместо трех клубов проехаться, было 10 или 12, на следующий год. Это было элементарно. Вопрос был в другом. В чем смысл? Но это уже другая история. Сделать клубный тур вообще было легко. Хоть на месяц, хоть на два. Беда была в том, что я абсолютно не хотел играть в клубах. Потому что они по факту ничем не отличались от русских кабаков. Равно как и от дачи была такая же самая, как от самого предприятия. Это же был миф. В реальности любой клуб это тот же кабак, где я проработал много лет. Речь же не шла к больших концертных площадках. И как в России... Это маловероятно привело бы к успеху, так и там. А хотелось, конечно, большой сцены. И очень хорошо ощущалось, что клубная история не даст мне того результата, который я ждал. Да я и не ждал от клуба. Ничего. Я всегда знал, как все устроено на самом деле. Что же касается меня. Я пока не был уверен, как проживу следующие два месяца до объявления списка участников Евровидения. Мог ли я пройти отбор? Ну, маловероятно. Но просто очень хотелось.